меня перехватило дыхание. У меня сорвался голос, когда я сказала «Здравствуйте, дети!» Наташа, сегодня ночью вдруг явственно услышал шум дождя, будто лежу я где-то на чердаке, в деревенском доме, на свежем сене, и идет дождь, шумит по крыше, наводит сладкую дремоту, я испугался, а потом вспомнил Что-то нужно и было. Чего это он? Удальцов, ты че? Ну и ну. Взял и выключил. Удальцов! Слушаю вас, товарищ капитан-лейтенант. Почему вы выключили магнитофон? Устал я, товарищ капитан-лейтенант. Все мы устали. Ну-ка, ну-ка, что это у вас на носу веснушки? Так весна наверху, товарищ капитан-лейтенант. Нехорошо, Удальцов. Демаскируйте скрытность похода. Разрешите идти, товарищ капитан это надо. Идите и отдыхайте. Вот видишь, как получилось. Подошел, выключил и все. Ни у кого не спросил. Но никто не встал, не возразил, не завелся. Уступили 10 человек одному. Понимаешь, Наташ, самое трудное и самое прекрасное в наших условиях уметь уступать друг другу. Постараться друг друга понять. Вылезти из собственного я, отделиться от него. Сижу в каюте и смотрю на вас с Вовкой. А какие вы на самом деле? Не могу вспомнить. Вот и прошло долгожданное 8 марта. Никуда не ходила. Весь вечер проторчала с Вовкой у телевизора. Но март есть март. И сегодня повеяло весной. Вышли с Вовкой погулять, и вокруг пахнет мокрым снегом. Весна-то оттуда. Добрый день. Добрый вечер. Доброй ночи. Опять тебя нет. Ни вчера, ни сегодня. И за стол я сажусь только по привычке. Мы все меньше и меньше разговариваем друг с другом. Достаточно полуслова, просто движение глаз и ясно, что ты хотел сказать. Все-таки трудно писать письма, зная, что ты их не получишь. Сегодня утром я только похлопал ладонью по репитеру. И Тюрин сразу понял, что пора проверить прибор. Нечего писать о прошедшем дне. Все однообразно. Неужели до тебя всего только 14 дней? Уже поздно. И не глядя на часы, я могу с точностью до пяти минут назвать время. Включились наши гарнизонные ходики. Матросы вышли на вечернюю прогулку. Вова спрашивает, что такое морская гвардия? А он и глазом не моргнул. Это с такими оранжевыми ленточками. У всех черные, а у них оранжевые. Эх, жаль, плохой я рассказчик. Я все пытаюсь передать тебе хотя бы минуту нашей жизни, а ничего не получается. Вот матросы. Представь себе их лица. Молодые ребята, каких-то 2-3 года назад они умели управлять только велосипедом, но от силы мотоцикла. А сейчас ведут атомоход. управляют оружием огромной мощности. Считаю мили. Для тебя осталось 10 дней. Все меньше и меньше между нами океана. Кирилл, как никогда за эти месяцы мне нужно сегодня, чтобы ты был рядом со мной. Как бы я хотела, чтобы ты получил это письмо. Хоть одно единственное и только это. 26 марта был юбилей части. Часов 8 постучала соседка, ты знаешь, о ком я говорю. Вовку в охапку через 10 минут ждем. Я вошла, а у нее гости. Один капитан второго ранга, я его уже видела, а другой э, капитан-лейтенант, как и ты. Тот постарше Зиновий Петрович, а второй Толик. Этот Зиновий Петрович предугадывал любое желание нашей соседки. А ведь мы женщины, Кирилл, понимаешь? Мы хотим хоть чуточку внимания. Я нисколько ее не укоряла, нисколько. Этот застенчивый Толик, который старался быть солидным, медлительным, а на самом деле мальчишка-мальчишка. Он оказался отличным танцором. А мне сказал, что никогда не увлекается танцами. А когда мы с тобой танцевали, помнишь? Потом Толик читал стихи. Оказывается, он много знает из Одиссей. Вот и все. Толик взял Вовку на руки и проводил меня до наших дверей. Передо мной лежит раскрытая Одиссея. И я, видишь ли, чуть ли не сама пишу гекзаметром. Хочется жить, Кирилл. Понимаешь? Жить по-настоящему, полной жизнью.